День не складывался, не задался. Перевалило за полдень, а мы с Чурчом до сих пор так ничего и не нашли. В моём случае правильнее будет сказать, что я не нашла ничего из того, зачем мы с Чурчом официально сюда направились. Пришло пора возвращаться домой, в офис. Но Джуртву захотелось порыться ещё в каких-то совсем малоизвестных журналах. Они хранились не здесь, а в другом здании, в паре кварталов от главного архива. Джордж сказал, что скоро вернётся, а я отправилась домой, на Портленд-роу. И что, как вы думаете, я увидела первым делом, как только вошла? Холли Манро в рабочем поясе оперативника и с рапирой. На Холли была модная кожаная куртка, чёрные копынные перчатки без пальцев и красивый шерстяной свитер, которого я раньше на ней не видела. Холли заметила, что я смотрю на свитер, и пояснила: "Этот свитер Да, знаю, он мне не очень идёт. Но это не мой. Это старый свитер Локвуда. Он стал ему мал, сел после стирки. Но тем не менее по привычному пахнет Локвудом. Тут как раз и сам Локвуд появился из гостиной, неся в каждой руке по рабочей сумке. Холлы сегодня идёт с нами, сказал он. А где Джордж? Всё ещё в архиве. Но мы не можем его ждать. До темноты остался всего час, максимум 2. Ладно, встретимся с ним на месте. Я принёс твою сумку, Люси. Нам пора двигать. Так что, если хочешь в пи пипи и всё такое, давай скорее. Сказав это, он испарился. Мы с мисс Манро стояли в холле лицом к лицу. На лице холли была приклеена дежурная улыбочка. Такие улыбочки могут означать очень многое, а могут не означать ничего. Ну, да вы это и сами, наверное, знаете. Мы с холли молчали. И я слышала, как в соседней комнате лок в утроица в каких-то вещах, при этом фальшиво насвистывая сквозь зубы. Мне не нужно в туалет, нарушила я затянувшееся молчание. Ага. Мы продолжали стоять. Интересно, где она раздобыла эти перчатки с отрезанными пальцами? Они очень подозрительно похожи на ту пару, которая лежит в моём розовом ящике. Я перевела взгляд на ропиру. Она была одной из тех, которыми мы пользовались во время упражнений с манекенами в нашем спортивном зале. Я набрала в грудь воздуха. А почему? У Локвуда. Мы с Холли произнесли это одновременно. Потом обе замолчали. Я резче, чем она. После небольшой паузы первая заговорила Холли. У Локвуда сегодня был напряженный разговор с мисс Винтергарден. Она хочет, чтобы мы немедленно добились результата. Ужасно требовательная дама. Локвуд сказал, что нужно свезти всех наверх, чтобы попытаться найти источник до наступления ночи. Я предложила пойти вместе со всеми, и Локвуд подобрал для меня кое-какие теплые вещи, чтобы я не замерзла в том доме. Надеюсь, ты ничего не имеешь против, Люси. Нет, не сколько, ответила я. Собственно говоря, мне-то какое до этого дела. Холли идет с нами? Ну и пусть идет. С чего она взяла, что у меня могут возникнуть проблемы по этому поводу? Только стоит ли, спросила я, указывая на амуницию Мисманро. У тебя вообще есть хоть какой-то опыт оперативной работы? О, я много раз выходила на задания, когда работала у Ротвала, ответила Хулль. Сначала получила аттестацию по первому разряду, потом по второму, дополнительно занималась фехтованием, так что Ага, сказала я. Только ты должна понимать, что нынешнее явление никакой-нибудь слабенький призрак первого типа. Здесь мы столкнулись с чем-то по-настоящему жутким. Холлиман Розави Лозаух выбившуюся прядь волос и ответила: "Ну, если на то пошло, я тоже кое-что повидала. Между прочим, я участвовала в том знаменитом расследовании в винных погребах в Холланд-парке, где нашу группу под землёй окружили семь призрачных псов. Это было круто. А потом я слышала о винных погребах в Холланд-парке Холли". Перебила я её. И могу сказать, что тварь, которая оставляет кровавые отпечатки ног, в 10 раз хуже этих собачек. Пойми меня правильно, я вовсе не собираюсь тебя пугать. Мне просто не хочется, чтобы ты пострадала. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, бледну улыбнулась Холли. Хочу надеяться, что этого окажется достаточно, сказала я. Из гостиной вынырнул Локвуд, встал между мной и Холли и стёрнул с вишенки своё пальто. Всё хорошо. Все довольны, скороговоркой спросил он. Отлично. В форчу я оставил записку: "Дфик со своим такси будет здесь с минуты на минуту, так что выносим снаряжение на улицу". "Это твои сумки, хули?" "Не беспокойся, я возьму их". Дом 54 по Ханноверсквер был не приветливее и не угрюмее, чем накануне. Такой же. Сквозь мансардное окно на лестницу проникал всё тот же серый тусклый свет. Слабо освещавший странные изгибы лестницы, гранённые фаски дерева, вытертые половицы, отдельные кусочки стены. Я прислушалась, как делаю это всегда, приходя в такой дом, но мне трудно что-либо уловить сквозь щебетание локвуда и холли. Он рассказывал ей, где именно каждый из нас стоял на посту прошлой ночью, она забрасывала его дурацкими вопросами и звонко смеялась при каждом ответе. Я старалась отрезать от себя этот щебет, а заодно и подавить закипавшее во мне раздражение. Когда выходишь на работу такую, как наша, отбросить все негативные эмоции становится жизненно необходимо. А с агентами, которые не могут контролировать свои эмоции, как правило, происходят неприятные вещи, очень неприятные. Я успокаивала себя тем, что очень скоро всем нам станет не до глупой болтовни. Кроме того, вот-вот придёт Джордж, и тогда соотношение сил здесь изменится. Только Джордж всё не шёл и не шёл. Мы приступили к работе без него и принялись искать вероятные источники вначале в цокольном этаже, потом на чердаке. Цокольный этаж я возненавидела. Я знала, что минимум два человека погибли здесь, разбившись насмерть при падении с лестницы. Хотя сама кухня, отделённая от дна лестничного колодца, оказалась оборудованной по последнему слову техники. И совершенно безобидные в экстрасенсорном плане на облицованном шахматной плиткой полу у меня начинали шевелиться волоски на руках, а на наших термометрах падала температура. Не хороший это был пол. Вооружившись перочинными ножами, мы пытались безуспешно поднять плитки. Мы проверили все ступени на лестнице, но и здесь не обнаружили никакой полости, в которой мог быть спрятан какой-то предмет, имеющий отношение к той давней трагедии. Затем я простучала стены на лестнице, но и здесь пустот не было. Локвуд, огорбившись, исследовал с помощью своего фонарика внутренность тесных маленьких шкафчиков, встроенных прямо под первым лестничным пролётом. Тоже ничего. Холли Манро нашла неподалёку кладовку, забитую старой чёрной мебелью, но, рассмотрев эту мебель внимательнее, мы пришли к выводу, что она относится к началу 20-го века, а не к викторианской эпохе. когда в этом доме произошло убийство. А что, если источником являются сами кафельные плитки? предположила я. Это весьма вероятно, если смерть малыша Тома наступила от удара о них, и начиналась трагедия тоже здесь, на этих плитках. Давайте накроем их сеткой и посмотрим, появится после этого явление или нет. Хорошая мысль, согласил Солоков, отряхивая пыль со своих брюк. Но сначала давайте поищем наверху. В некотором смысле мансарда напоминала цокольный этаж. Здесь было очень мало мест, представляющих интерес для наших поисков. Вдоль обшитого панелями коридора тянулись крохотные комнатки для прислуги. Там нам делать было нечего, как и на площадке верхнего этажа, которая, собственно, и настоящей площадкой не была. Просто несколько половиц, добавленных к последней ступеньке лестницы. Площадь всей этой прилепленной к последнему пролёту перил площадки не превышала полтора квадратных метров. Сквозь стеклянное окно на крыше виднелось бледно-синее небо. Так же, как накануне, я перегнулась через перила, снова увидела плоскую спираль лестницы. Она словно штопор и винчивалась в тело дома и шла круг за кругом все ниже и ниже до самого дна и тонула в тенях уже сгустившихся четырьмя этажами ниже на шахматном полу цоколя. Высота колодца пугала. Бедный малыш Том он упал, пролетев сквозь всю эту бездну. Поиски на верхней площадке лестницы оказались ещё менее успешными, чем в цокольном этаже. Да, поначалу мы обнаружили холодное пятно и даже незакреплённую половицу, которая привела в восторг Локвуда, но подняв её, мы не нашли под доской ничего, кроме пыли. Из-под приподнятой половицы выбежило несколько пауков. Но это тоже могло ровным счётом ничего не значить. Нескольких пауков можно встретить где угодно. Остальная часть площадки была абсолютно пустой. Никаких из засохших пятен крови, никаких спрятанных ножей или клочков одежды. Давайте подумаем, не может ли служить источником сама лестничная площадка, сказала Холли Манро. Если здесь мальчик истекал кровью, она могла впитаться в доски и до сих пор сохраняться в них. Да-да-да. И тогда эта площадка действительно может служить порталом на другую сторону. Просвистнул Локвуд. Может быть, может быть. Только не представляю, что будет с нашей клиенткой, если мы заявим, что ей необходимо уничтожить кусок её драгоценной лестницы. Мне никогда не доводилось слышать о таком большом источнике, сказала я. Локвуд посмотрел на небо за овальным стеклом. Сейчас оно стало похожим на серый бетон. серые с розовыми прошивками. Такие случаи должны быть. Джордж наверняка их знает. Скорее бы он появился. Сказал мне, что должен просмотреть всего лишь пару журналов. Локвуд взглянул на свои часы и моментально принял решение. Ладно, нам придётся разделиться. Разлужимся в сети на полу цокольного этажа, как и предлагалось. Если они остановят явление, хорошо. Если нет, будем думать дальше. Всё остальное как вчера. Только наблюдаем и ни во что не вмешиваемся. Сегодня я встану в цокольном этаже, вдруг мне удастся заметить что-нибудь новенькое. Люси, ты будешь здесь, наверху. Железные круги, свечи, всё как вчера. А что делать мне? спросила Холли Манро. Я улыбнулась ей, наклонилась через перила и сказала: Что делать? Знаешь, Холли, у меня что-то в горле пересохло. Если тебе не трудно, сходи поставь чайник, хорошо? А может будешь так добра, что и бисквитов к чаю сообразишь? Подумав всего какую-то долю секунды, ассистентка кивнула. Конечно, Люси, ответила она, улыбнулась и послушно пошла вниз по лестнице. Она хорошая, сказал я. Очень рада, что ты привела ее сюда. Ты могла бы вести себя с ней вежливее. Пристально посмотрел на меня Локвуд. Она не обязана находиться здесь сегодня ночью. Я просто беспокоюсь за ее безопасность, пояснила я. Ты сам почувствовал прошлой ночью, насколько мощное здесь явление. А Холли новичок, не знает даже, как правильно рапиру к поезду прицепить. Видел? Она едва не навернулась сейчас через нее. Я позволила себе легкую ухмылку, но лок вот лишь мельком скользнул по мне взглядом. Тебе нет нужды так о ней заботиться. потому что я сам присмотрю за ней, медленно проговорил Локвуд. Она будет стоять в моём круге, рядом со мной, и она будет в безопасности. А ты устраивайся здесь. Уверен, что ты и одна справишься. Раскладывай цепи и спускайся вниз. Жду тебя там через несколько минут. И он полетел вниз по ступеням, а за ним, как рыцарский плащ, развевались длинные полы его пальто. А я стояла на верхней лестничной площадке, и провожала его прошигающим взглядом. Всё, что происходило в следующие несколько часов, никак не смогло улучшить мне настроение. В доме стало темно. Мы зажгли свечи. Их жёлтые сферы мягко светились, напоминая цепочку фонарей, зажжённых на посадочной полосе, куда должны высадиться наши призраки. Мы поели, передохнули, проверили своё снаряжение. Дворч до сих пор не возвратился. Это было странно, но мы предположили, что его могли задержать и не пропустить через зону чрезвычайного положения в Челси. Сегодня мне очень не хватало компании Джорджа Локвуда. Когда мы пили чай с бисквитами, относился ко мне холодно и подчеркнуто вежливо. И, разумеется, меня очень раздражало присутствие Хулле. Она была скромной, послушной, но вместе с тем настойчивой. Отсутствие опыта удивительным образом сочеталось в ней с мягкой но неприклонной уверенностью в себе. Как я понимаю, и то и другое должно было, хотя и по-разному, служить одной цели — привлечь внимание Локвуда. Я же чувствовала себя очень неловко, одинокой и брошенной на произвол судьбы. Локвуд разложил на полу цокольного этажа серебряную сеть, неподалеку от нее выложил круг из железных цепей. Круг был большим, на двоих, как и говорил Локвуд. Когда окончательно опустилась ночь, они сходили ушли в этот круг, продолжая негромко щебетать друг с другом, а я потащилась вверх по лестнице в свою одинокое логово. Ну, конечно, в глубине души я понимала, что не права, а Лок вот наоборот все делает правильно, но это нарушало наш с ним привычный образ действий плечом к плечу, и от этого у меня было тяжело на сердце и в желудке тоже, словно я ко мне наелась. Я сидела на лестничной площадке верхнего этажа внутри выложенного из железных цепей круга. По бокам у меня стояли два притушенных фонаря. На коленях, словно вилка на тарелке, лежала рапира. В центре круга, рядом со мной, лежала приготовленная серебряная сеть. Я знала, что ждать придётся долго. И на этот раз, чтобы скоротать время, прихватила с собой книгу. Это был триллер в потрёпанной бумажной обложке. которую я взяла с одной из полок у Локвуда. Возможно, книга когда-то принадлежала Джессики или его родителям Сели и Дональду Локвудам, известным исследователем парано психологом, трагически погибшим много лет назад. Я не могла справиться со своим раздражением. Я злилась. За какие-то тридцать секунд прочитанный в архиве абзац рассказал мне о Локвуде больше, чем он сам за все те месяцы, что мы провели под одной крышей. Я узнала имена его родителей, узнала обстоятельства гибели его сестры. Это могло быть забавно, когда бы не было так печально. Чего Лок вот так боится? Почему он не решается открыться? Или просто не верит мне? Да, конечно, он может быть очень милым, когда захочет. Может очаровать кого угодно. Только это ровным счётом ничего не значит. Достаточно посмотреть на его нынешнее поведение, на ту лёгкость, с которой он переключился на нашу новую ассистентку и носится с ней как с принцессой, беззастенчиво повернувшись ко мне спиной. Сейчас они в холле, наверное, продолжают весело болтать там в темноте, совсем-совсем близко друг к другу. А я одна. Дёжьортфы со мной нет. В проклятье, со мной нет даже черепа в банке. Поскольку Холли, опять эта Холли, не знает, что мы с черепом можем общаться, я была вынуждена сегодня не брать его с собой. И вот результат. Мне словом не с кем перемолвиться. Одна, совсем одна. Я тряхнула головой. Хватит желеть себя. Глупости какие. Одна она. Между прочим, поведение Луквыда ещё ни о чём не говорит. Я прибавила света в фонаре и открыла книгу. Плевать я на всё хотела. Я принялась читать, но мрачные мысли всё равно упорно не хотели отпускать меня. Ночь потекла своим обычным чередом. Атмосфера в доме едва заметно начала меняться. Так на протяжении ряда поколений незаметно для самой себя может деградировать знатная семья, постепенно сползающая в сумасшествие, приходящая в упадок. Воздух становился все холоднее, тяжелее, порождал недобрые предчувствия. Я сидела, опустив голову, жевала резинку и переворачивала страницы книги. Наступила полночь. Открылись двери между мирами. Сейчас прибудут гости. Я ждала, и только когда снизу раздался грохот, поняла, что Лок вот погасил свой фонарь. Началось. Я взяла в руки рапиру и поднялась на ней. Дом погрузился в неестественную, мёртвую тишину. Она окутала лестницу, обволакивала всё вокруг. Я знала, что снизу по ступеням камни приближается ужас. Ждала. на лестничных пролётах подо мной гасли свечи. Гасли, гасли, гасли одна за другой, гасли в мгновение ока. А затем, как и вчера, показались две фигуры. Впереди бежал обречённый паренёк, за ним чудовищная громадная фигура, вытянувшая вперёд руку, чтобы схватить малыша Тома за его длинные развевающиеся волосы. На этот раз я не только видела их, но и слышала шумное дыхание преследователя. Взглянул ابن Филипповыня паренька. Выше, выше. И вот уже на секунду передо мной показался несчастный малыш Том. Он был не старше Локвуда, с красивым, бледным как кость лицом, с перекошенными от страха губами. На мгновение я почувствовала, что он встретился со мной взглядом, словно выглянул за рамки вновь и вновь разыгрывающейся трагедии и увидел меня. Потом малыш Том бросился дальше. Когда призраки приблизились к перилам, бегущий сзади Гарамила обрушился на паренька, сверкнула яркая вспышка под устороннего света, скрывая из вида заключительный акт трагедии, звук удара, раздирающий сердце крик, и лестничная площадка погрузилась в непроглядную тьму. Затем опять удары, треск ломающихся перил, и, наконец, долетевший снизу еще один удар и жуткий мокрый хруст. Я вытащила из кармана носовой платок, вытерла пот с лица. Я замёрзла и дрожала. Моё сердце разрывалось от жалости. Я включила фонари на полную мощность и замерла, глядя на пол. Вокруг своего железного круга я увидела кровавые следы. Они теснились вокруг цепей, густые, наполненные кровью, перекрывающие друг друга так, словно кто-то топтался возле круга. Мне в силах преодолеть барьер. но при этом отчаянно стремился попасть внутрь него и очень желал вступить в контакт я закрыла глаза но внутренним зрением продолжала видеть несчастное бледное лицо я думаю источник находится в цокольном этаже спокойно как о чём-то обыденном сказал локвуд я видел фигуру упавшую на пол только не там где была разлошена моя сеть посередине пола А ближе к той стене с аркой, ведущей на кухню. Мне кажется, в этом месте мы ещё не искали. Источник должен быть там. Я всё перерою, но найду его. Мы встретились в комнате с картинами, и Локвуд заварил нам всем по чашке чая. Похоже, Холли Манро очень сильно нуждалась сейчас в нём. Дефурная улыбка исчезла с её губ, лицо было напряжено. Это было ужасно, сказала она. В самом деле ужасно. Я блокотилась на стул, держа в руках свою чашку, и спросила: "Выходит, ты что-то видела? Не видела, скорее почувствовала присутствие чего-то страшного". И Хольли передернулась. "Да, такие вещи сильно действуют поначалу, в первые несколько раз". Кивнула я. "Какие будут распоряжения Локвуд?" Я посмотрела прямо ему в глаза. А если я даже ничего внизу не найду, залью весь пол соленым раствором и засыплю железными опилками. Думаю, этого будет достаточно. Но ты, Люси, проделай, пожалуйста, то же самое на верхней площадке. Просто на всякий случай. Если я найду источник, всё будет в порядке. Если нет, придётся обработать солью и железом всю лестницу. Холли, ты останешься здесь. Ты выглядишь очень уставшей. Нет, я тоже буду помогать. слабым дрожащим голосом ответила Хулле. Она сказала это с таким упрёком, словно была одноногой, а мы заставляли её танцевать чечётку на лестнице. Я молча закатила глаза, допила чай и отправилась выполнять свою долю работы. Поднявшись на верхнюю площадку лестницы, я носком ботинка сдвинула в сторону железный круг из цепей, вытащила бутылку с водой. банку с солью и принялась готовить соляной раствор вёмотом из рюкзака пластиковым ведёрки. Наверное, я размешивала раствор энергичнее, чем требовалось, потому что несколько капель брызнуло на кровавые отпечатки, которые зашипели и запузырились, как убежавший из кастрюли на горячую плиту суп. Я нашла джинсовую тряпку, перенесла всё к краю лестницы, опустилась на колени и сердито шлёпнув тряпкой об пол, принялась его протирать. К сожалению, именно таким образом Локвуд подходит к любому явлению. Ему нужно поскорее уничтожить любой призрак, не пытаясь выяснить, кто он такой, стереть с лица земли. Конечно, призрак Кука очень опасен. Его необходимо ликвидировать. Но при этом Локвуд, не задумываясь, собирается уничтожить и призрак бедного малыша Тома. Локвуд разрешает мне общаться с черепом, потому что тот сидит в банке из серебряного стекла. Но во время оперативной работы запрещает проделывать то же самое с другими призраками, считает это ненужной тратой времени. Я, кажется, поняла, почему Лок вот поступает именно так, а не иначе. Или нет. Младший брат Джессики не смог предотвратить нападение призрака на сестру, которая скончалась по дороге в больницу. Он до сих пор не может пережить это горе или его грызёт чувство вины. Я поднялась Смахнула упавшие на глаза волосы. И в этот момент кровавой отпечатки исчезли с лестничной площадки со ступеней ото всюду. Я взглянула на часы. Вчера отпечатки продержались примерно 50 минут. Сегодня это повторилось. Я насторожилась и прислушалась, сидя на корточках. Почувствовала, как зашевелились, защекотали волоски на руках. почувствовала дунувший мне в лицо порыв ледяного воздуха. Ещё услышала звук, чьё-то дыхание, а может быть, звук имитирующий дыхание, словно кто-то вспоминал, что это значит дышать, что значит быть живым. Я протянулась вперёд, пригасила фонари, озакрыла глаза и медленно сосчитала до семи, вслушиваясь в слабое, поверхностное, затруднённое дыхание. Как могла бы дышать задыхающаяся собака? Я поднялась, открыла глаза, немного постояла, привыкая к темноте, и спустя несколько секунд начала различать фигуру, стоявшую на ступеньках ниже меня. По ту сторону несвет, окружавший раньше эту фигуру, поблек, превратился в слабую дымку, так светятся на утро прогоревшие, посеревшие угли в черажшнего костра. Рассмотреть лица я не могла. но узнала худенькие плечи, хрупкую фигурку, печальный наклон головы. "Том", сказала я. Я, не оборачиваясь назад, помнила, что разрушила свой вылышенный железный круг, что он превратился в кучку перепутавшихся друг с другом цепей. Но это меня не тревожило. Если потребуется, я сумею влезть под защиту и таких цепей. Только мне не хотелось этого делать, потому что железный барьер притупит мои чувства. помешает слышать. Чего ты хочешь, Том? спросила я. Как я могу помочь тебе? Мне показалось, или тускло светящаяся фигура шевельнулась. Нет, я была уверена, что шевельнулась. Где источник? спросила я. Что тебя привязывает к этому месту? Звуки еще катали мне ухо. Они были ужасно слабыми, хрупкими, но я знала, что если подойду чуть ближе, ту ночную их различать. Я на полшага приблизилась к краю ступеней. Фигура в ответ поднялась навстречу мне на целую ступеньку. Как мы можем тебе помочь? Ни единого слова, только тихий плач, печальный и жалостный, совсем не похожий на человеческий. Скорее, так могло бы стонать испуганное раненное животное. Но любого зверька можно приручить, нужно лишь показать, что ты доверяешь ему. Я спустилась ещё ближе к маленькой призрачной фигурке, протянула вперёд руку. Скажи, что мы можем для тебя сделать? И тут я действительно услышала. Это явно были какие-то слова, но они звучали так быстро, что я не успевала их разобрать. В отчаянии я прикусила губу, и тут меня осенила неожиданная мысль. Моя рапира, она сделана из железа, как и цепи, и сейчас её аура работает против меня. Анна заглушает звуки, отталкивает от меня этот маленький призрак. Ответ родился у меня в голове сам собой. Я отставила рапиру в сторону, и в тот же момент мой жест окупился себе. Лицо мальчика-слуги вдруг стало видно мне совершенно отчётливо, словно освещённое лучом серого света. Оно было точно таким же несчастным, как я его запомнила. Большие блестящие печальные глаза, бегущие по щекам слёзы. Скажи мне, попросил у я. Я скажу. Меня хватило дрожь. Он ответил: "Я сделала это. У меня получилось, как с тем стариком в кресле. Моя теория подтвердилась. С призраками можно вступить в контакт, если только ты готов пойти им навстречу, взять на себя этот риск". Издалека донёсся голос, выкликавший моё имя. Это была Холли Манро. Она находилась в паре лестничных пролётов ниже. Призрак покачнулся, его лицо затуманилось, словно на него опустилась тень. Я выругалась. Да фись сейчас, сама того не подозревая, наша ассистентка портит мне всё дело. Не уходи, сказала я и сделала ещё пару шагов вперёд. Фигура мальчика сжалась, затем его лицо вновь медленно осветилось. Я скажу, Вдали грохнула дверь, и этот звук эхом пронёсся по всему дому. Призрак вновь стал бледным. Я поморщилась от раздражения. Краем уха я расслышала в холле голос Дфорта. Он что-то говорил Локвуду, тот ему что-то отвечал. К чёрту. Призрак улыбался мне, если только мне удастся заставить его вновь заговорить. Меня зовут Люси, сказала я. Скажи, что тебе нужно. Улыбающийся призрак подплыл ближе. На голове у него покачивались длинные пышные пряди светлых волос. Тело казалось размытым, бесформенным. Можно было различить лишь опущенные по бокам руки. Мне нужна. Где Люси? Раздался голос Дюшорча. Хули что-то промурлыкало ему в ответ, и Дюшорч уже во весь голос закричал: Люси. Не обращай внимания. Теперь я тоже улыбалась, пытаясь удержать установившуюся с призраком связь. Холод становился невыносимым, обжигал кожу. И только тут я поняла, какой же слабый, неуверенной была моя улыбка по сравнению с хмылтой призрачного юноши, зловещей, хищной. Мне нужна. Эй, Люси, слышишь меня? Мы ошибались. Роберт Кук не тот, который большой. Это маленький призрак. Я уставилась на светящуюся фигуру, улыбающуюся мне, стоявшую всего на четыре ступеньки ниже. Парнишка ударил нашего слугу, которому дали прозвище Малыш Том, потому что он был очень крупным малым. А маленький парень, Кук, был сумасшедшим. Он ранил Тома, тот погнался за ним по лестнице, добежав до верха, Том уже обессилел от потери крови. Он схватил парня, но тот сбросил его с лестницы. Мы совершенно неправильно всё толковали. Призрак подплыл еще ближе. Мне нужна. Мы ошиблись, ошиблись во всем. Прилестно. Я медленно отступила на шаг назад. Призрак открыл рот. Мне нужна ты. Он улыбнулся. Он поднял руки. Они были у него в крови. Я отступила назад, вскрикнула, зашарила пальцами на своем поясе. Я в слепую нащупала капсулу. И швырнула её под ноги призраку. Это оказалась всего лишь соль. Капсула разбилась. Призрак разделился пополам, как разрезанная киноплёнка, обогнул соль и вновь склеился. Теперь уже позади меня, отрезая мне путь к рапире, сети и цепям. Я отпрянула, принялась нащупывать магниевую вспышку, споткнулась о ведёрко с раствором соли и меня откинуло к перилам. Снизу приближались торопливые шаги. мелькали лучи фонариков. Слышились голоса. У меня промокли ноги. На меня не мигая смотрели глаза призрака. Он приближался, оставляя за собой кровавые следы. Я нащупала вспышку, но от страха и холода у меня онемели пальцы, и мне никак не удавалось выхватить её из пояснова кармашка. Призрак подплывал всё ближе, по-прежнему ухмыляясь, загребая пальцами воздух. Я вскрикнула, Отшатнулась, перевалилась через перила и повисла на огромной высоте, дергаясь в воздухе, уцепившись пальцами за край деревянной ступеньки. Призрак начал вытягиваться, нависать надо мной, широко раскинул готовые схватить меня руки. Я видела его ничего не выражающие пустые глаза, видела злобную улыбку кретина. Кто-то бежал вверх по лестнице. Со скрученных пальцев призрака стекала кровь, капли падали мне на куртку. шипе и превращаясь в облачко пара. Призрак наклонился ещё ниже. Меня охватило отчаяние, захотелось отпустить пальцы и рухнуть вниз, в пустоту. Я никогда не смогу понять, как Локвуду удалось это сделать. Он был ещё далеко, хотя и бежал, перепрыгивая сразу через 3 ступеньки. Ему оставалось преодолеть последний поворот, но он прыгнул, срезая угол. и пролетел по воздуху над бездной колодца. Размахивая рапирой, Локвуд пронёсся мимо меня. Полы пальто взбивались у него за спиной, как чёрные крылья. Клинок пропорол пространство, отделяющее меня от призрачной фигуры, и ударил в гостя. Призрак отступил, пропал из виду. Я слышала звук удара, слышала, как болезненно охнул Локвуд, рухнув с разбега на деревянный пол лестничной площадки. Затем раздались неднятные звуки возня и неожиданно настала тишина. Я по-прежнему болталась над пропастью. Лок вот, плохо дело. Пальцы у меня анемели, деревянная край ступеньки, за которую я держалась, был слишком скользким, и я начала соскальзывать в пустоту. И тут кто-то крепко обхватил руками мои запястья. Это была Холли Манро. Она держала меня и звала на помощь. Потом рядом с ней появился Творч, и они вдвоём подняли меня, а затем выволокли через перила на лестницу. Не церемонись, будто вытаскивали из воды пойманную рыбу. А спустя ещё секунду я увидела лодку, неподвижно лежавшую ничком на лестничной площадке.